Он быстро набросал контуры дома с забором, положил холодные голубые тени, горячие пятна света, наметил редкую зелень, цветные пятнышки занавесок на окнах. Он не забыл ничего, только не стал писать ворону, которая недвижно сидела на краю крыши. Он боялся убить эту ни в чем не повинную птицу. В одном окне вдруг дернулись занавески и мелькнуло бледное пятнышко лица с открытым ртом. Художник тут же поставил белесую точку с черной запятой внизу. Лицо исчезло. В другом окне блеснуло что-то темное. Художник и тут мазнул кисточкой. Черный блеск исчез. Похоже, что это был пистолет. Дальше необходимо было писать... Замок тщательно прорисовывая все детали, начиная с нижнего ряда окон. Замок начал растворяться. Башня уже просвечивала, крыша обнажила белые стропила, ворона в ужасе снялась и стала кружить над тающим, как сахар, в чае дворцом. Тщательно нарисовав забор, который тут же исчез, художник увидел какой-то халат, который держал в руках поводки, готовясь спустить бешено лающих псов. Делом двух секунд было наметить собак. Не сделав и шага, они все мирно уместились на картине в своих угрожающих позах. Художник, разумеется, не писал ни неба, ни леса на горизонте, ни домов по соседству, не говоря уже о маленьком стаде кос и старушке на пеньке. — Ты! — Воскликнул из пустого пространства кто-то без головы, но в бархатном халате и золотых туфлях. Голос шел оттуда, где над плечами вместо головы можно было рассмотреть дальний кустик распустившейся сирени. «Игорь, друг, давай договоримся!» — продолжал голос. «Подожди ты!» — сказал художник, дописывая эту безголовую фигуру, так что вскоре находившийся во дворе куст сирени — проявился без помех в полный рост и засиял своими свежими темными листьями и яркими, как цыганской шали, кистями. Сирень художник рисовать не стал. На картине стоял дворец, в одном из окон которого виднелась маленькая, как запятая кричащая голова. Тело этой головы возвышалось, на переднем плане в роскошном халате и золотых тапочках. Голос из пространства возопил. «Ну и чего ты добился? Я без фигуры не могу тебе помочь. Я могу только тебя уничтожить. Но вот вернуть к жизни твоих друзей я уже буду не в силах. Сотри меня с картины, тогда я сделаю все». «Давай, уничтожай меня». «Я согласен». «Ты что? Я же твой старый товарищ!» — закричал невидимый извосья. «Хорошо. Если ты всех выпустишь на волю, тогда я выпущу и тебя. И чтобы они были здесь сейчас же...» «Это конкретный разговор», — сказал голос. «Я знаю, ты честный мужик. Ты всегда без единого слова отдавал мне деньги. Теперь я тебе заплачу». Скажи так, чао, чао, Бомбино, и первыми оживут последние, остальных найдешь, где оставил, клянусь честью. Чао, чао, Бомбино, сказал быстро художник. Тут же картина опустила возник белый холст. А замок стал на свое место, затем возникла веселая и чумазая орда во главе с Ромой, и все эти поселенцы мигом преодолели бетонный забор, вместе со своими самоварами, перинами и детьми оказались внутри замка. Их лица замелькали в окнах, затем на крыше, и возникший из воздуха хозяин в бархатном халате с криком «Убью стерв!» кинулся в калитку спускать воскресших собак — Однако художник быстро написал его на холсте, и его, и псов, все по памяти. А память Игоря была фотографически точная. В окнах дворца уже вывешены были на просушку простыни и подушки, из трубы валил дым, дети вопили во дворе, трещала ломаемая сирень, все шло, как полагается, в таборе. Голос из воздуха печально сказал, «Ну, скажи еще раз, чао, бомбина, ну, скажи, а то так и буду все время звучать у тебя в ушах». «Звучи, я заткну их», — ответил художник и пустился бегом домой. А оборудование для рисования перебросил через забор. И слышно было, как тут же радостно заорали дети, прыгая по фанерному ящику, как затрещало раздираемый в клочья холст. Через полчаса ходу он нашел на тротуаре у своего дома недвижно сидящую на чемоданах знакомую семью. Кот и собаки все еще ели из мисок, а взрослые все еще кого-то ждали. Художник спрятался в подъезде и видел, как девушка встала, позвонила по телефону автомату, коротко поговорила и вернулась к родителям. Лицо у нее было удивленное. — Адик сказал, — произнесла она громко, — что если я подарю ему квартиру какого-то Игоря, то он, так и быть, на мне женится. Даже не поздоровался. Сразу объявил. Сделал заявление, женюсь за квартиру. Печать и подпись. Твой Адонис. Твоя мечта. Родители тихо Засмеялись. Девушка, подумав, тоже. Художник вышел из подъезда и сказал, «Ваша квартира свободна, вот ключ». И взял в обе руки по пачке книг. И семья вдруг похватала чемоданы, Вера собрала с асфальта миски, подтянула к себе собачью свору, и все пошли к лифту. Дальше, можно уже сказать, все пошло прекрасно. Художник в будущем женился на своей прекрасной Вере, но заранее предупредил ее, что он пишет только абстрактные картины, без людей и домов, а этим много не заработаешь. И еще одно. Время от времени он слышит укоризненный голос, идущий ниоткуда, и тогда приходится затыкать уши. Такая маленькая странность. Вера же ответила на это, что ты у меня... Глупенький и всегда был глупенький.